Глава шестая. Героям больничный не положен. Донов во все глаза смотрел на творящуюся в гостиной дома на побережье суету, стараясь при этом не путаться под ногами уносящихся вокруг рисов и хоргов. После недолгого отсутствия возвращение Тмора оказалось совсем не таким, как того ожидал его ученик. Несмотря на недолгое время, что Донову довелось провести бок о бок с Тмором, Волич уже успел увериться в могуществе своего учителя, Так что вид окровавленного и изломанного тела, притащенного здоровяком Байдой и рисами, выбил Донова из колеи. И кажется, не его одного. Когда первая нервная суета ушла, и Тмором занялся Тор-целитель, на побережье погрузился в тяжелую тишину. Все то время, пока учитель пребывал в бессознательном состоянии, обитатели дома ходили чуть ли не на цыпочках и даже разговаривать старались шепотом. Сьер вместе с Домом-гором не выдержавшие напряжения, вернулись на службу в ШАР, следом за Лиром Антор. А Эриэл Лайда, прихватив Тару, скрылась вместе с ней в Эн-Море и лишь раз в несколько дней возвращались в дом на побережье, чтобы узнать, как дела у Тмора. Единственные, кто плевать хотел на все и вся, оказались близнецы. Дети Домесы Нирры продолжали с завидным постоянством оглашать окрестности, требовательным ором и громким смехом, но в комнату Тмора даже не совались. Даже для темных от рождения существ, плававшее в спальне учителя сумеречная мгла казалась слишком тяжелой. Разве что Эриэль Лайса с завидным упорством продолжала каждый день подолгу просиживать у кровати Тмора. Да еще этот гигант-артефактор, казалось, не замечал тяжелой атмосферы царившей в спальне больного. Каникулы в Драгобужском университете подходили к концу, а учитель все никак не желал прийти в себя. Не то чтобы Донова сильно беспокоил факт возможного окончания преподавательской карьеры Тмора, но ведь ученик должен принимать участие в делах учителя, не так ли? Вот и Тара, приезжавшая несколько раз из Энмора, где ее обучением занималась бывшая жрица Нижнего храма Лайда Абхаш, тоже согласна с Доновым, и хотя она официально не является ученицей Тмора, Тара беспокоится о возвращении учителя в Драгобуш ничуть не меньше волича. Правда, здесь возможен еще и ее личный интерес. Все-таки, не имея за спиной пугающего вагантов авторитета преподавателя основ тьмы, в университете девушке придется рассчитывать только на саму себя. А учитывая недавнее отношение к ней однокашников... В общем, понятно. И когда только поумнеть успел, пострел... Голос учителя вырвал Донова из раздумий. Волич подпрыгнул на месте и, резко развернувшись, с изумлением уставился на Тмора. спускающегося по лестнице под руку с Лайсой. Белогривая Эрия, и так никогда не скрывавшая эмоций, сияет словно новенький золотой. Отмор, несмотря на бледность и худобу, выглядит как всегда уверенно, разве что на трость опирается, чего ранее, кажется, не делал. Мор чуть заметно ухмыльнулся, явно прочитав мысли ученика. Тебя бы так отделали, я бы посмотрел на твой внешний вид. Ну, и чего глазами хлопаешь? «Иди вниз, предупреди аргу, пусть на стол собирает». Опомнившись, Донов кивнул и рванул на кухню. «Учитель пришел в себя, значит...» «А значит, лафа кончилась, закрой сознание, ученик!» Догнал Донова мыслеобраз Тмора. И Волич, ойкнув, принялся на ходу выстраивать мысленную защиту, о которой в последнее время он действительно подзабыл. Весь вечер, спустившийся не без помощи Аси в гостиную Тмор, старательно отводил взгляд от лиц присутствующих. То-либо доказывать было бесполезно, а видеть усмешки окружающих его существ было выше сил Арна и без того еще не до конца оклемавшегося от последствий бойни у Тола Шейн. Джорри Лир, Байда и Оролд, Громи и Арга, Лайда и даже невесть, как оказавшийся в доме на побережье гор, кажется, все они только и ждали момента, чтобы понимающе ухмыльнуться в лицо Тмора, держащего в руке теплую ладошку Лайсы. Впрочем, была еще одна причина, по которой Арн отводил взгляд. Нирра Антор. Тмор попросту боялся взглянуть в глаза Дамесси, и она, кажется, это прекрасно поняла. «Тмор, ты теперь всю жизнь будешь меня избегать?» Мягкий и тихий голос Риса напрочь лишил рвущуюся на защиту Тмора Лайсу любой возможности отогнать Дамессу Нирру от устроившегося в кресле, уставшего от долгих разговоров Арна. Заметив легкую тень растерянности на лице Эрии, Риса кивнула ей и повела рукой в сторону Байды. «Иди, милая, поболтай с мастером, а я пока постараюсь вправить мозги твоему больному и усталому кавалеру. Поверь, с ним ничего не случится». Смерив недоверчивым взглядом Домессу, Эрия перевела взгляд на Тмора, и, получив от него в ответ короткий кивок, нехотя двинулась в сторону громогласно вещающего о чем-то кузнеца. Риса же, дождавшись, когда Лайса отойдет на достаточное расстояние, же, сумняшися, уселась на подлокотник кресла Тмора и выжидающе глянула на молодого человека. Доме Нирра!» Голос Арна почему-то оказался хриплым, и он натужно закашлял. «Я понимаю...» «Ничего ты не понимаешь, глупый мальчик!» Грустно покачала головой Риса и вдруг заговорила совсем о другом. Помнишь, что ты обещал мне в подземельях и Нил перед первой охотой? Да, глухо ответил Арн, вспоминая свое пафосное выступление перед матерью Юрилы. Ты ведь сдержал свое слово и тогда и потом, чтобы ты сам не думал по этому поводу. Уж поверь мне, виднее. Еле заметно улыбнулась Риса и вновь сменила тему. Тима забрала у меня дочь, это правда, но она же подарила мне сына. Понимаешь? Да, месса. Будь Арн в лучшей форме, он бы, наверное, подпрыгнул на месте от удивления. Но Нирра Антор, кажется, даже не заметила его изумления и продолжила, как ни в чем не бывало. «Какая же я буду мать, если заставлю собственного сына принять целибат? Будь счастлив, Тмур». Из этой белобрысой ягозы получится замечательная супруга. И не смей большие мысли допускать, что можешь оскорбить меня любовью к кому-то, кроме Риллы. Понятно? «Без меня меня оженили». Ошарашенно пробормотал Тмор, оглядываясь вокруг и натыкаясь взглядом на довольные лица присутствующих. «А вот это уже твое дело», — вдруг хитро улыбнулась Дамеса Нерра. «Я только высказала свое мнение. Остальное за тобой. Ты уже взрослый мальчик, думаю, разберешься, что к чему, а?» После этих слов с каким-то очень домашним движением взъерошила патлы Тмора и, легко поднявшись с подлокотника его кресла, направилась к лестнице на второй этаж. Очевидно, сработал какой-то амулет близнецов. «Но уж о свадьбе пока говорить точно рано», — пробурчал себе под нос Арна. Однако, несмотря на несколько напускную суровость, он явно почувствовал, как с его сердца упал невидимый, но очень тяжелый булыжник. Прикрыв глаза, Тмор нащупал у себя на груди тщательно скрытый тенью синий камень на короткой ленте. И, может быть, ему показалось, но оберег, оставшийся у него после огненного погребения Риллы, потеплел, И мягко, словно бы подружески толкнул хозяина в грудь. Может, и правда стоит отпустить прошлое? «Ну что, герой, оклемался?» Лопок тяжелой руки по плечу отвлек Тмора от самокопания, и Арн, повернув голову, увидел стоящего рядом с ним Джорра. «Вроде бы, хотя до настоящего оклемался еще далеко», — вздохнул Арн. И в самом деле, самочувствие его хоть и было куда лучше, чем в предыдущие дни, когда он валялся без сознания, но для полного выздоровления, судя по всему, прошло еще слишком мало времени. Об этом говорила и навалившаяся усталость, хотя Тмор провел в гостиной всего несколько часов. «Ничего, этот Тор, как его, ну, забавный такой целитель-артефактор, в общем, он уверял, что через полторы-две декады ты будешь вновь скакать, как ужаленный в пятую точку оборотень», — усмехнувшись, проговорил Джорро. «Угу, очень обнадеживает», — фыркнул Тморр. Особенно учитывая, что занятия в университете должны начаться уже через восемь дней. «Какие занятия? О чем ты говоришь? Если не забыл, то у тебя имеется официальная должность в доме Инил», — нахмурился Джорра. «И она, знаешь ли, требует довольно много внимания». «Подожди, Джорра. вслед за рисом посмурнел Иарн. «Война же окончена, разве нет? Рионы и его приисных мы благополучно покромсали. Так в чем дело?» Пусть совет избирает нового князя и закончим эту бодягу. Шустрый какой! Покачал головой Джорро, устраиваясь на диване и бросая недовольный взгляд на нарисовавшуюся на подлокотнике кресла Арна Лайсу. Надо отдать должное юной Эри, если она того желала, то фирменная надменная невозмутимость хоргов в ее исполнении тут же обдавала холодом окружающих. Вот и сейчас боевой маг и бывший Гардена бывшего клана Раут. Своим говорящим взглядом смог добиться только такой реакции Аси, Поняв, что Эрию не отогнать от Тмора даже тяжелым площадным заклятием, Жорро вздохнул и, махнув рукой на все и вся, заговорил. «Понимаешь, если бы не выход Риона с двуязыкими, то мы действительно могли бы со спокойной душой сложить свои обязанности и отправиться на все восемь ветров». Но Эры успели здесь изрядно потоптаться, и теперь Совет не примет наши отставки до тех пор, пока это дело не будет полностью разрешено. И они правы, как это не прискорбно. Даже если бы не было мороки с рокашем и низложением Риона, появление в Высоком Доме Предателя – прямой повод к назначению трех инспекторов. Око, рука и глаз Совета. Не князя? Нет. В таком случае в предательстве может быть замешан и он. Наглядный пример такому поведению мы, как ты помнишь, совсем недавно имели честь расхлебывать. Поэтому инспекторов назначает именно совет кланов дома. Но в нашем случае назначать никого не надо. Вот они мы. Понятно?» — развел руками Джорро. «Вот ведь, урги вас задери!» — скривился Тмор. «Куда ни кинь, всюду клин!» «Тмор, это уверен, что тебе так уж нужна эта работа в Драгобуже?» Легонько коснувшись плеча Арна, проговорила Асси. Если я правильно понимаю, то появление Эры в самом центре Шаэра – это уже угроза не только Риссам. Кто может гарантировать, что завтра змеи-языки не попытаются взять штурмом Эйнмор? «Эриэл Лайса, а вы неплохо соображаете для своего возраста», – ухмыльнулся Джорро. «Дом Джорра, а вы еще способны на комплименты?» – вздернула носик Аси и добила Рисса с легкой полуулыбкой. «Это большая редкость для вашего возраста». «Вы еще поделитесь». качнул головой Тмор, заметив, какими взглядами обменялись Эрия и Рис. «Не дождешься!» Кулачок Аси опустился на все то же многострадальное плечо Тмора, и так уже ноющее от постоянных хлопков по нему. Почему-то ни Байда, ни Рисы не посчитали нужным соизмерять силу, когда приветствовали спустившегося в гостиную Арна. «Вообще-то Эрия Лайса права. Появление Эйры на землях дома и Нил — это очень и очень дурной знак», — покивал Джорра. И как бы он не стал прелюдией к какой-нибудь грандиозной пакости всем темным землям. «Ладно, ладно, я понял. Вот только ответьте на один вопрос», — со вздохом проговорил Тмор. «А не может ли это быть связано с грядущим восстанием темных магов Брана и Староозерного княжества?» «Темные маги в человеческих землях?» Джорро подавил изумление и задумчиво потеребил кисточку уха. «А причём здесь Эйре?» Ну, насколько мне известно, одна группа двуязыких умудрилась пролезть на территорию Староозерного княжества. А сейчас, если верить настоятелю Храма Света в Драгобуже, обживается и в столице Ханьской империи – Хэтвале. Знаешь, уж очень вовремя эта группа прошла через людские земли, а стоило им исчезнуть за фронтиром, как в Брании и Староозерном княжестве тут же начали поднимать головы темные маги. «Котел забурлил», – проговорил Тмор, вспомнив не такие уж давние события. Сейчас от часу не легче», — вздохнул Джорро. «Надо сообщить об этом князю князей». И правителю Харогина, неслышно возникнув рядом, подал голос Аролд. «Империя Хайн граничит с нашими землями, и мы не можем позволить себе проигнорировать такую активность двуязыких в области наших интересов. Кстати, Тмор, может, ты знаешь, что они позабыли в хетвале «Если бы я знал», — пожал плечами Арн. «Жаль, очень жаль». А Ролд окинул присутствующих долгим взглядом. Задержался на миг на Донове, старательно греющем уши и не менее старательно изображающем мебель, после чего, хмыкнув, перевел взгляд на Джорра. «Думаю, надо подвести кое-какие итоги, так сказать, обобщить имеющиеся у нас сведения». «Попробуем», — кивнул сьер. «Итак, что мы имеем? Сумасшедший князь дома Нил устраивает резню с помощью эры. Не весть откуда выплывшие темные человеческие маги Браны и Староозерного княжества планируют восстание. Причем активно готовятся к нему, они начинают сразу после появления в Драгобуже небольшого отряда Эйры. И, наконец, этот же самый отряд двуязыких сейчас занимается неизвестно чем в столице Империи Хань. И что объединяет эти события, кроме участия в них Эйры? «Скорее так, зачем Эйры понадобился весь этот шум и гам?» – задумчиво проговорил Аролт и кивнул Тмору. «Вот интересно, а эти места никак не связаны с одним известным нам кристаллом? Мор, ты же знаешь, где должны храниться его части, разве нет?» «Знаю. И уже думал об этом. Не сходится. Точнее, не совсем», — покачал головой Арн. «Сокровищница крепости Инил, столица, действительно была одна из частей кристалла. Теперь она хранится в надежном месте. Но ни в Бране, ни в Староозерном княжестве, ни тем более в Хэтвале их быть не должно». «Так не должно или нет?» — уточнил Арролд. «Не должно», — Тмор хмыкнул. «Моя информация вполне могла устареть. Все-таки ей уже не одна сотня лет, знаете ли». «Да, не густо. Ну, допустим, сведения Тмора верны, и частей кристаллов в этих землях нет. Тогда что получается? Восстание темных в человечьих землях может оказаться банальной подставой эры, никак не связанной с событиями в Шаэре? А что, очень удобно». Стоит темным бранам высунуться из своих нор, как на них тут же обрушатся уже готовые войска светлых из соседних стран, предположил Джорра. Ну да, путешествие двуязыких в Хетвалу ты тоже будешь рассматривать как отдельную акцию Эйры? поинтересовался Роулд. Почему бы и нет, усмехнулся Джорра. Давайте не будем множить сущности без необходимости. У нас имеется три разных дела, связанных между собой лишь участием в них змеи языких так давайте разбираться с каждым из них отдельно. А я думаю, надо для начала убедиться, что эти дела не связаны между собой, покачал головой Аролд. И как ты хочешь это сделать, поинтересовался Тмор. Хм, ну, например, можно попробовать определить местонахождение частей артефакта света, и если среди них не окажется Брана, Староозерного княжества и Империи Хань, мы сможем сделать вывод, что эти дела, по крайней мере, на данном этапе, никак не связаны между собой и являются отдельными операциями Эйры. «Если бы это было так легко, думаю, двуязыки давным-давно смогли бы прибрать все части артефакта к своим рукам», махнул рукой Джорра. «Ну, не сказал бы, что это легко, но вполне возможно», задумчиво протянул Тмор, поглаживая ладошку, устроившийся на подлокотнике его кресла, странно молчаливый, но ощутимо занервничавший после слов Арна Аси. «Только попробуй заняться магией», — тут же фыркнула Эрия. «Тебе еще декаду, как минимум, нельзя тревожить источник». «Я и не собираюсь», — пожал плечами Тмор и глянул на затаившего дыхание ученика. А спустя миг перед ошеломленными собеседниками Арна возник черный крылатый змей довольно внушительных размеров. Окинув присутствующих пронзительным взглядом бордовых глаз, сумеречный дракон обвился вокруг кресла Тмора и, фыркнув, опустил украшенную короной шипов узкую длинную голову на колени Асси, расширенными от удивления глазами, наблюдающей за бесцеремонными действиями змея. В стороне сдавленно пискнул не ожидавший такого финта от учителя Донов. Впрочем, среди беседующих только Аролд и Байда сохранили невозмутимость и приветствовали уголька коротким уважительным поклоном. Остальные же гости еще несколько минут пребывали в состоянии полного изумления. «Знакомьтесь, кто не в курсе. Это уголек. Можно сказать, он мое второе я. Не в меру наглое, прожорливое и искренне считающее золото деликатесом», – проговорил Арн, с удовольствием наблюдая удивление на лицах окружающих. «Именно он и займется поиском части артефакта. После небольшой подготовки, разумеется». «Вот так вот просто, да?» – неверяще выдохнул Джорро. «Если бы это было так просто, я бы давно отправил уголька на охоту за кристаллами», — буркнул Тмор. «Нет, придется немного пошаманить, чтобы он смог чуять части артефакта на больших расстояниях». «Тмор», — укоризненно покачала головой Асси, — «еще раз повторю, я не собираюсь колдовать». «Ну, в привычном понимании этого слова», — вздохнул Арн и, поймав пару недоверчивых взглядов от собеседников, добавил. «Ну что мне, стихиями клясся, что ли?» «Ладно-ладно, верим», – махнул рукой Джорра. «Если ты не намерен заняться подготовкой своего питомца прямо сейчас, предлагаю вернуться к теме твоей работы». Несмотря на усталость, навалившуюся сто-тонной плитой, Тмор все же смог убедить Сьерра в том, что Око Совета может заниматься расследованием причин произошедших в Инил событий за пределами земель рисов. И теперь Джорра предстояло доказывать то же самое всему Совету, поскольку возвращаться в шаер в ближайшее время Тмор совершенно не желал. На этом, собственно, и завершился праздничный вечер, и его участники разбрелись по своим комнатам. Следующая декада превратилась для Тмора в одну долгую борьбу с Асси за право свободного передвижения по дому и окрестностям. Юная Эрия со всем присущим ей упорством и цепкостью контролировала каждое движение Арна, тщательно следя за тем, чтобы быстро идущий на поправку Тмор не перенапрягался и не вздумал обращаться к Источнику. В общем, для воплощения идеи превращения уголька в своеобразную ищейку, Арно пришлось урывать время у сна. Не то чтобы для этой работы ему нужно было нарушать запрет целителя и тревожить собственный Источник, просто работа с угольком, как с частью себя, требовала серьезной концентрации. А как тут сосредоточишься, когда рядом крутится такой деятельный ураган эмоций, как Лайса? Вот и приходилось Арну заниматься делом, только когда Асси не было рядом. То есть ночью. Вопреки ожиданиям Тмора, ни Лир, ни его древний предок, узнав о намерении Ока Совета вести расследование за пределами Шаэра, даже не попытались убедить его вернуться в земли рисов. Более того, за исключением дня, когда Арн очнулся после недавнего сражения, ни Лир, ни Тор в усадьбе на побережье больше не появлялись. отговорившись огромным количеством дел, свалившихся на совет в связи с последними событиями, может, они все-таки чему-то научились? Как бы то ни было, в назначенный день после недолгого прощания с временными и постоянными обитателями дома на побережье Тмор подхватил Воличей и Тару и портировался с ними в Драгобуш, оставив Рисов и Хоргов в не самом радужном настроении. Гости Байды как один считали, что Арну нужно еще немало времени на восстановление после тяжелых травм. Все-таки последствия столкновения с бездной требовали куда больше времени на лечение, нежели обычные переломы. Исключение в хороводе хмурых гостей составляла лишь непозволительно довольная Асси, крутившая на руке тяжелый витой браслет черненого серебра. Портальный артефакт с несколькими нанесенными точками перемещения, сбоем полученный ею от Тмора и Байды, приятно холодил руку юной Эрии и добавлял уверенности в том, при необходимости она сможет отыскать своего сумеречного дракона в любой точке мира. Возвращение в Драгобуш, точнее в университет, прошло без сучка, без задоринки. Прибыв на место, Тмор оставил Воличей заниматься наведением порядка в отведенных ему апартаментах, а сам, подхватив Тару под руку, отправился к кабинету главы университета утрясать кое-какие формальности. Доброго дня, ректор Ламов! Мак отвернулся от окна и, кивком ответив на приветствие гостей, указал им на кресло. «Рад видеть вас в добром здравии, мастер Тмор. Присаживайтесь. И вы тоже, Вагантесса. Вижу, каникулы пошли вам на пользу, а?» «Благодарю вас, господин ректор». Тара, подчеркнуто вежливо и очень официально поклонившись, присела на краешек предложенного кресла. Это были весьма познавательные дни. «Что ж я рад?» «Искренне рад», — медленно кивнул маг, с интересом, хотя и ненавязчиво рассматривая девушку. Перемены, произошедшие старой, просто-таки бросались в глаза. И куда только девалась та -то тихоня, что служила объектом для шуток доброй половины вагантов университета. Сейчас перед ректором сидела уверенная в себе молодая женщина, от которой так и веяло холодной, размеренной силой тьмы. Что ж, как я понимаю, вы прошли инициацию первостихии, не так ли? В верхней обители храма ночи в Энморе согласно наклонила голову Тара. Мои наставники настояли на этом, хотя я и предлагала отложить действо до окончания университета. Я ведь прекрасно понимаю, что подобное не приветствуется большей частью людских учебных заведений. Ну, положим, посвящение свету действительно всегда проходит только после окончания обучения. Но ведь у вас несколько иной случай. Если мне не изменяет память и не лгут трактаты, столь любезно предоставленные нашим преподавателям основ тьмы, «Ночь сама выбирает время для инициации своих адептов. В противном случае последствия могут быть непредсказуемы». «Правильно?» – проговорил Ламов. «Вообще-то такое решение принимает круг жрецов, но они действительно ориентируются лишь на то, чтобы ритуал инициации был как можно более безопасен для адепта», – подтвердила Тара. «Что ж, тогда я не вижу никаких проблем, связанных с изменением вашего статуса. Если только вам нужно какое-то помещение для отправления служб, Осторожно, словно ступая по набитому активированными боевыми артефактами хранилищу, проговорил ректор. Мысль о том, что на территории университета может появиться небольшой храм ночи, магу явно не пришлась по душе. «О, в этом нет необходимости. Я свободная жрица», — чуть заметно улыбнулась Тара. Собственно, вопрос в другом. Мор, наконец, решил присоединиться к беседе. «Если помните, у нас был с вами разговор по поводу кафедры». Да, конечно. Ректор прихлопнул ладонью по лежащей на его столе кипи бумаг. «Здесь все документы, так что, как только определитесь с программой, можете начинать работу». «Это замечательно», — кивнул Тмор. «Так вот, мне понадобится помощник, ассистент. Я хотел бы, чтобы эту должность заняла Тара». «Хм, резоны», — коротко поинтересовался Ламов. «Ну, первый, но не самый главный». «В университете просто нет никого, кто оперировал бы мой с большей легкостью, нежели Тара». «Даже так? А какой же главный?» – удивленно хмыкнул ректор. «Тара – единственный человек в университете, кто сможет успокоить тьму после экспериментов вагантов без моей помощи», – улыбнулся Арн. «Хм, это, безусловно, важный фактор», – вздохнул Ламов, на мгновение представив, во что может превратить его университет разгулявшаяся первостихия. «Уговорили. Принимайте кафедру, мастер Тмор. А вас, Тара, искренне поздравляю с назначением. Шантажисты». Как бы Тмор не желал отстраниться от происходящих вокруг событий, он прекрасно понимал, что отойти в сторону ему просто не дадут. Рисы, среди которых словно степной пожар, разлетелась новость об участии в битве у Долла-Шейн сумеречного дракона, точнее, их правители, будут искать любую возможность чтобы получить выгоду от участия арновых в их планах. Понятно, что здесь их встретит клан Тор, и, может быть, даже дом и Нил. Вот только самому Тмору от этой защиты не тепло, не холодно. Поскольку, как Арн смог убедиться, сами Торры тоже далеко не бескорыстны. И Тмор готов поклясться, что одними планами по представлению им интересов Совета Дома эти господа не ограничатся. Люди, темные маги, планирующие развязать в закатных войнах войну на опережение, напуганные созданием эры второго кристалла света, точнее, починкой первого. Тмор покачал головой. «Дурацкая ситуация. Ему прекрасно известно, что без имеющегося у него основания кристалл змеи язык им не собрать, даже если они отыщут все разбросанные по миру осколки. Но как это объяснить людям? И надо ли это объяснять?» От последней мысли Арн вздрогнул, но почти тут же взял себя в руки. Уголек, наблюдавший за хозяином и другом, удобно обернувшись вокруг кресла, удовлетворенно кивнул и принялся аккуратно разматывать свое длинное тело. В гостиной флигеле преподавателя «Основ тьмы» было довольно тесно для серьезно подросшего крылатого змея, так что подобные предосторожности были отнюдь не лишними. «Готов отправиться?» — улыбнулся Тмор, наблюдая за своим чешуйчатым напарником. Уголек в ответ только кивнул и, на миг прищурив алые глаза, скользнув в дверь за спиной Арна. «Удачи, крылатый!» Уголек фыркнул и, отворив носом входную дверь, исчез в ночной темноте. А уже через несколько секунд Тмор почувствовал радость змея, наконец расправившего свои призрачные крылья и устремившегося к усыпанному звездами небу. Поиск начался. Дождавшись, пока Уголек достаточно удалиться от университета, чтобы не чувствовать его восторгов, Арн вздохнул и чуть помедлив вытащил из сумки неброскую шкатулку. Пора браться за остальные дела. По крайней мере, одно из них можно попробовать решить еще сегодня. То, что Эриса может не появиться в университете после каникул, Арн понял, едва она слиняла из городка. Но Тмор надеялся, что ее начальник, тот самый мастер римин которого Арн допрашивал в полночной радуге, сможет заставить госпожу Латта вернуться в университет. Не вышло. То ли Римин оказался не столь убедителен, как рассчитывал Тмор, то ли он и вовсе не смог отыскать свою подчиненную. Результат один. С началом нового семестра госпожа Латта в университете не появилась, и этот факт Арну очень не нравился. Ну что ж, как говаривали некоторые росичи в свободном городе, если гора не идет к Магомету... Шар-переговорник засиял в руке Тмора, и через секунду в нем появилась чья-то сонная физиономия. Дед, «Но ты бы еще в пять утра вызывал!» С долгим протяжным зевком выдало изображение. Но тут абонент наконец рассмотрел, с кем разговаривает. «Ох, прошу прощения! А вы кто? И где дед?»